Вбок мне ударяет чем-то. Конец. Слышно бегут. Это ко мне. Нет, мимо. Жив я. Мамочка моя милая, жив. Снова жив. Я жив. Я ещё жив. У меня во рту земля, а я жив. Это не меня убили. Все бегут мимо меня. Встаю. Всё цело. Мамочка моя милая, «Все цело. Там недалеко Шангин лежит. И Сашка стоит над ним. Он держится рукой за подбородок, а рука у него трясется. Это не Шангин лежит, это остатки его шинели. Где же Шангин-то? Ничего не поймешь. Вот его котелок, автомат, ложка. Лучше не смотреть. Лучше не смотреть». Прямое попадание, говорит кто-то. Коля берет меня за плечи, ведет, и я иду. «Землю-то выплюнь», — говорит он, — «подавишься». Мы идем к машинам. Они уже трогаются. Возле ш а н г и н а осталось несколько человек. «Давай, давай», — подсаживает меня Коля. «Все целы?» — спрашивает Карпов. «Остальные все», — говорит Коля. К вечеру въезжаем в какой-то населенный пункт и останавливаемся. Неужели все? Неужели спать? Подходит кухня. В животе пусто, а есть не хочется. Мы сидим втроем на каком-то бревне. Я отхлебываю суп из котелка. Фрицы сопротивляются, говорит Сашка. Теперь уже пошло, говорит Коля. «Теперь наши стали и днём летать», — говорю я. «А голова-то у тебя цела?» — спрашивает Коля. «У него голова как котёл, всё выдержит», — говорит Сашка. Он смеётся, тихонечко про себя. «Жалко Шангина», — говорю я. «Мы молча доедаем суп». «А тебе без ложки-то легче», — говорит Коля. «Хлебнул пару раз, и всё». А тут пока его зачерпнёшь, да пока к а р т у поднесёшь, да половину прольёшь. «А я тут ложки видел немецкие», — говорит Сашка. «Новенькие, валяются. Надо бы тебе принести их». И он встаёт и отправляется искать ложки. «Будет и у меня ложка. Правда, немецкая. Да какая разница? Сколько я без ложки прожил, теперь зато с ложкой буду». Ложки в самом деле хорошие, алюминиевые, целая связка. Они мытые, говорит Сашка. Фрицы чистоту любят. Выбирай любую. Ложки лежат в моих руках. Они мытые, говорит Сашка. Ложек много. Выбирай любую. После еды ее нужно старательно вылизать и сунуть в карман поглубже. А немец тоже ее вылизывал. У него, наверное, были толстые мокрые губы. А когда он вылизывал свою ложку, глаза выпучивал. Они мытые, говорит Сашка. А потом совал за голенище, а там портянки пропревшие. И снова он ее в кашу погружал и снова вылизывал. На одной ложке засохший комочек пищи. Ну что ж ты, говорит Коля, я возвращаю ложки Золотареву. Я не могу ими есть. Я не знаю, почему. Мы сидим и курим. Рама балуется, говорит Коля, и смотрит вверх. Над нами летает немецкий корректировщик. В него лениво постреливают наши. Но он высоко, и уже сумерки. Он тоже изредка постреливает в нас. Еле-еле слышна пулеметная дробь. Злится, говорит Коля. Вчера, небось, по этой улице ногами ходил, летяга фашистской. А Сашка по дной швыряет ложки. Размахивается и швыряет. И вдруг одна ложка попадает мне в ногу. Как это получилось, понять не могу. Больно, говорю я, что ты ложки раскидываешь. А я не в тебя, говорит Сашка. А ноге все больней и больней. Я хочу встать, но левая нога моя не выпрямляется. «Ты что?» — спрашивает Коля. «Что-то нога не выпрямляется, — говорю я. Больно очень».